Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи, служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белозерской. Эта замечательная женщина с остатками красоты и на склоне лет хотела играть роль Карины и действительно была нашей русской Каринною. Она писала и прозу, и стихами. Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы. Литераторы и художники обращались к ней как бы к некоему меценату. Страстная любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальянскую оперу и являлась сама на сцене в роли танкреда, поражая всех ловкой игрой и чудным голосом. Трудно было найти равный ей контральта. В великолепных залах Белосельского дома оперы живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. Тут же в этих салонах можно было встретить и все, что только было именитого на русском парнасе. Часто бывал я на ее вечерах и маскарадах, и тут однажды по моей неловкости случилось мне сломать руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона, которая украшала театральную залу. Это навлекло мне злую эпиграмму Пушкина, который не разобрав стихов, сейчас же написанных мною в свое оправдание на пьедестале статуи, думал прочесть в них, что я называю себя соперником Аполлона.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 и клубясь издох Пифон, и твой лик победой блещет Бельведерский Аполлон. Кто ж вступился за Пифона? Кто разбил твой истукан? Ты из соперника Аполлона, Бельведерский Митрофан. Ответная эпиграмма Муравьева. Как не злиться Митрофану? Аполлон обидел нас, посадил на обезьяну в первом месте на Парнас. Снегиня Зинаида Волконская занимала Белосельский огромный дом на Тверской против церкви святого Дмитрия салунского И Ассалон был сборным местом художников и литературных знаменитостей. Муравьев, тогда армейский драгунский молодой офицер, раз, отломив нечаянно, упираю на это слово, руку гипсового Аполлона на парадной лестнице Белосельского дома, Тут же начертил какой-то окростих. Могу сказать почти утвердительно, что Пушкина притом не было. Граф Бутурлин записки. Встречался я с Пушкиным довольно часто в салонах княги Низиной и Деволконской. На этих вечерах любимой забавой молодежи была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово. Для второй части его нужно было представить переход евреев через Аравийскую пустыню. Пушкин взял себе красную шаль княгини и сказал нам, что он будет изображать скалу в пустыне. Мы все были в недоумении от такого выбора. Живой, остроумный Пушкин захотел вдруг изображать неподвижный, неодушевленный предмет. Пушкин взобрался на стол и покрылся шалью. Все зрители уселись, действие началось. Я играл Моисея. Когда я по уговору прикоснулся жезлом, роль жезла играл веер княгини к скале, Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды с шумом полилась на пол. Раздался дружный хохот и зрителей действующих лиц. Пушкин соскочил быстро со стола, очутился в минуту возле княгини, а она, улыбаясь, взяла Пушкина за ухо и сказала, «Эттаки вы плутишка, Александр! Как вы изобразили скалу?» «Обер! Мое знакомство с Пушкиным!» В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители Большого Света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мыслей. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее, нельзя было забыть впечатление, которое производила она своим полным звучным контральто и одушевленную игрою в роли танкреда в опере «Россини» «Князь Вязинский».